Альгамбра. Испания – часть Европы, но во многом она связана с Африкой. Ее границы значительнее открыты со стороны Африки, чем со стороны Европы, где высокие перенеи лишь в немногих местах доступны для перехода. Фауна, флора, колорит пейзажей и тип населения Испании скорее напоминают Африку, чем Европу. Постоянное соприкосновение с культурой мавров, жителей Севера Африки, покоренных в VII веке арабами, придало ей особый колорит. Своеобразным характером отличается и архитектура Испании, в которой отчетливо заметно стремление к живописности и декоративности, чертам, отличающим мавританское зодчество. Во время арабского владычества Испания была одной из самых богатых и культурных стран Европы, а ее столицы – сначала Кордова, а потом Гранада – удивительными городами. Гранада – наиболее арабский из всех испанских городов, как по длительности пребывания под властью арабов, так и по числу сохранившихся от той эпохи исторических памятников. Когда пришли арабы, здесь было три небольших городка Горната, Кастилия и Ильберис. Два последних скоро слились в один. Он Мадинат Ильбира, и стал центром арабских владений на юго-востоке полуострова. После распада Кордовского халифата в 2013 году Гранада Она уже к этому времени называлась так и занимала площадь всех трех городов стала столицей самостоятельного княжества. Дверьми неба называли арабские писатели эту столицу последнего из мавританских княжеств. В среди нагромождений гранитных и мраморных скал, на и пустынных гор. Этот зеленый оазис сказался преддверием рая. Город, расположенный высоко над уровнем моря, дышит чистым горным воздухом. Даже в самое жаркое лето здесь прохладно, а в холодные зимние месяцы синие отроги Сьерраны воды прикрывают гранаду от северных ветров. Об этом времени местные жители говорят так – Весна, заменяющая зиму. Чем сильнее жжет раскаленное солнце, тем сильнее тает снег на Сьере, и тем стремительней хрустальные ручейки несут в долину бурной речки Даро, освежающую прохладу. Древнее предание рассказывает, что когда-то даро катила золотые песчинки, и легковерные люди до сих пор Промывают песок в надежде найти крупицы золота. За многие века город изменил свой облик. Он потерял свои могучие стены, имевшие, как говорят, 1100 башен. Его минареты теперь перестроены, а мечети разрушены. Улицы, за исключением Калле-Закатын, улица золотых дел мастеров, давно носят испанские названия. Но до сих пор на холме высится окруженная высокой красной стеной цитадель Гранады, знаменитая Альгамбра, Красный замок, выстроенная из красновато-розового кирпича. В настоящее время Красный замок является самым ярким образцом мавританского зодчества. Холм, на котором стоит Альгамбра, полого спускается к городу, а со стороны сьерран воды образует крутой обрыв, на дне которого стремительно мчит в Гвадал-Квививир свои прозрачные воды Даро. Высокая башня поросла торчащими из расселен деревьями. Это главная ворота Альгамбры. На арке надпись «Хвала Богу. «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник его. Крепость – ничто без Аллаха». Некогда, сидя на камне возле арки, мавританский кади – судья, один раз в неделю чинил здесь суд. Поэтому и ворота до сих пор называются «судейскими». Дворец возвышается над городом живописной массой крыш, взгромоздившихся друг на друга, башен, куполов, щетиница зубчатыми стенами. Когда-то Альгамбра была одновременно дворцом, крепостью и госпиталем для раненых. Стены башен настолько толстые, что оконные амбразуры кажутся небольшими комнатами а снаружи альгамбра выглядит воплощением простоты, суровости и воинской мощи. Но как не похожа на внешний вид дворца его внутренняя отделка? Все внимание архитектора было направлено на внутреннее убранство помещений. Полы в альгамбре усланы пестрой мозаикой, Панели стен покрытые разноцветным с металлическим отливом кафелем. Стены сплошь украшены плоскостным орнаментом из раскрашенного стука, в геометрические фигуры, которого вплетаются стилизованные растения и надписи куфического шрифта. В 13 14 веках, когда строилась альгамбра, а в Испании заканчивалась реконкиста – многовековая борьба испанцев против арабских завоевателей. Испанцы в упорной борьбе вытесняли с полуострова Мавров, одним из последних оплотов которых оставалась Гранада. Перешагнув порог своего дома, властитель Гранады должен был оставить горькие мысли – Не вспоминать об опасностях, междуусобицах, изменах и не тревожиться о том, что принесет завтрашний день. Здесь царит безмятежность, сладкая манящая мечта. Все здесь подчиняется необузданной, изощренной роскоши. Строительство Альгамбры началось в 1238 году. Но большинство сооружений, дошедших до нас, было возведено при султане с пространным именем Абу-Аль-Хаджадж, Юсеф-бен-Абу, Аль-Валид-Исмаил-бен-Фарх. Этот султан был поэтом, и свой дворец он сравнивал с картиной, которую художник написал для самого себя». Хальгамбра не имеет ни ясного плана, ни главной оси, по обе стороны которой, как на форуме Трояна, размещались бы одинаковые здания. Это скорее лабиринт из залов, двориков, павильонов, башен, возникающих по мере надобности или по прихоти художника вокруг двух больших внутренних двориков. Дворика Мирт с большим бассейном посередине и дворика львов с фонтаном, украшенным архаическими львами. В Альгамбре господствует асимметрия, но кажущееся отсутствие закономерности подчинено здесь одному закону – закону ритма повторений, которые и создают впечатление бесконечного движения. Отдельные комнаты, переходы, залы самым причудливым и произвольным образом группируются вокруг этих больших и нескольких маленьких дворов. В этом дворце восточные правители стремились воплотить свои представления о рае, райских садах, райской неге и райском блаженстве. По описанию Корана рай – Это роскошный сад, полный цветущих деревьев. Их листва дает прохладу, столь ценную для обитателей пустыни. Под сенью деревьев струятся реки, обыкновенные медовые. Вокруг дворцов из драгоценных камней журчат фонтаны. Альгамбра – райский дворец, построенный на земле. Первый двор Альгамбры – миртовый, всю середину которого занимает прямоугольный бассейн. Водная гладь как бы заменила землю отраженным небом. Лишь узенькие проходы оставлены между краями бассейна и зелеными полосками подстриженных мирт. Зелень обрамляет две аркады – одну настоящую, реальную, другую – иллюзорную,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 с созданием людским, как часть одной природы, воздвигнутой рукой великого Аллаха. Так наставляли богословы арабских зодчих. Трудно передать ощущение, когда попадаешь во второй львиный двор Альгамбры. Кажется, что законы тяжести здесь иные, чем везде, и ваше собственное тело становится каким-то невесомым, легким, будто готова вот-вот оторваться от земли. Посетитель теряет представление о весе аркад, потому что мавританский зодчи в своем искусстве сдваивает, группирует по 3-4 бестелесные, бесплотные, напоминающие скорее точеное дерево, нежели камень колонны.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 Узорчатое поле внутри каждой рамы представляет собой смесь необузданной фантазии и математической логики. Каждый изгиб, поворот, завиток подчиняются определенным лишь им присущим законам. Один мотив вытекает из другого с последовательностью алгебраической формулы. Каждое поле имеет свой собственный узор который по-особому мерцает, искрится, живет. Лазурная, алая и золотая краски напряжены до ряби в глазах, но ни один цвет не преобладает. Тона не спорят, не перебивают, не мешают друг другу. Орнамент выполнен из стука, смеси алебастра и глины. Свежий стук – легко режется ножом, а высыхая, твердеет и не боится действия времени. Особенность альгамбры в том, что при необузданной роскоши она построена из очень дешевых материалов – дерева и ступка. Львиный двор невелик. Хотя Коран запрещает изображение живых существ – Властители Альгамбры соблюдали далеко не все заповеди пророка. Посреди двора мраморную чашу поддерживают десять зверей, отдаленно похожих на львов. Все они изваяны из какого-то особого полудрагоценного мрамора и расставлены, как лучи десятиконечной звезды. Кажется, что в этом дворе живет сама тишина нарушаемая лишь журчанием воды. Четыре узенькие, обложенные камнем канавки, ведут к центру двора. По ним из чаши прозрачными ручейками стекает вода к четырем фонтанам между колонн аркады. К узорам орнамента добавляется узор водяных струй. Для арабского здания фонтаны, ручьи, водопады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 Вдоль одной из сторон Львиного двора располагается открытый зал трибунала. Его еще называют залом судебных заседаний или залом королей. Своё название он получил от картин на потолке, которые написаны какими-то особыми красками на кусках отлично выделанной кожи и прибиты к доскам тополевого дерева. Вопреки всем канонам ислама, в центре потолка изображены 10 мужей в белых чалмах и просторных одеждах. Кто это? Арабские князья? Воины? Мудрецы? Или святые? Обсуждают ли они важное дело или творят суд? Этого не знает никто. Фигуры исполнены сдержанного достоинства, но в них нет античной уравновешенности или сложной внутренней жизни византийских мозаик. Роспись зала скорее похожа на декоративный ковер, вытканный на золотом фоне. Сталактитовые потолки альгамбры напоминают медовые соты,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 В отличие от Константинополя, в Гранаде самую роскошную отделку получили жилые, а не официальные помещения дворца. Как невелика пышность зала судебных заседаний, ее превосходит роскошь большого зала в южной части Львиного двора, вокруг которого группировались комнаты халифа и членов его многочисленной семьи. Трудно найти слова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 растворился в нарядных узорах и стал легче стен. Может показаться, что, подобно сказочному ковру самолету купол поднялся с земли, на время застыл в воздухе, но в любой момент может отделиться от зала и поплыть в неведомое и таинственное пространство. И тогда поднимутся в воздух персидские ковры, которыми устлан, каменный пол зала. И те, кто, скрестив ноги, сидит или возлежит на них, мерно покачиваясь, унесутся в далекие страны. Зочи опять стремится создать некий зыбкий мираж, готовый вот-вот исчезнуть, раствориться. В этом дворце, столь подробно исследованным учеными, но по-прежнему загадочным, начинаешь по-настоящему понимать сказки тысячи и одной ночи». А в Альгамбре эти сказки рассказаны без слов, но не менее образно и увлекательно.